Апрель 17. Ожидание, насыщенное доверием к ладыке, уже плодоносно само по себе. Пусть даже ожидаемое не сбудется в предполагаемых формах, но состояние сознания притягивает строительные частицы к зажженным огням, и они продолжают расти. Вера и ожидание связаны тесно. Дух крепнет и растет при этих огнях. А огни духа Нужны для эволюции. И не все ли равно, что заставляет их ярко гореть, освещая всю ауру и умножая светимостью? Тем утверждается подвиг внесения света в сумерки обычного существования. Цель учения — вожжение огней духа и преображениями жизни. Поверх всех разъединений людских и всех ограничений ценим горячее сердце, отбрасывая все условности времени — эпохи и внешних различий. Если свет сияет внутри и озаряет окружающую сферу, тем возвышая ее, то не все ли равно, в чем сердце он утвердился? Так не имеет значения ни возраст, ни пол, ни народность, ни образование, ни цвет кожи, ни все прочие признаки внешние человека, отличающие людей друг от друга. По свету тени идет ныне разделение человечества. И тот, кто от тьмы, тот не наш. Другого критерия не имеем. Бойтесь огней угошения, огни охраняйте, неся. Тушителей много. Через все и поверх всего ценим огонь духа.